Третье. Разумеется, все это относится к тайне следствия. Разумеется, — сказал Фабьен Баланже, ничего не понимая. Сидя за письменным столом в позе мыслителя, Баланже ждал, пока Камиль не покончит с колебаниями, и, казалось, подбадривал его взглядом, словно желая освободить от груза, заранее дав ему гарантию отпущения грехов. Сейчас мы имеем три преступления. На одно больше, чем в прошлый раз. Именно. Разумеется, это много, заметил Баланже, разглядывая свои руки. Камиль вкратце рассказал ему, каким образом совершены все три преступления. Теперь мы уверены, что каждая из них в точности воспроизводит один из романов американского психопата «Черную Далию» «И Лейдлоу. Вы читали эти книги?» «Да, все три. И что в них, на ваш взгляд, общего?» «Априори ничего», — сказал Баланже, подумав. «Один шотландский автор, два американских. Все трое принадлежат к разным школам. Между Лейдлоу и американским психопатом лежит пропасть. Я не помню точно даты выхода в свет», но и тут не вижу, что может их связывать. Если гипотеза верна, у них обязательно должны быть точки соприкосновения. Баланже подумал мгновение и сказал, «Может, он просто любит эти книги?» Камиль не смог сдержать улыбку, и она покорила собеседника. «Об этом я не подумал», — сказал он наконец. «Как глупо!» «В этой области читатели очень эклектичны, знаете ли, убийцы несколько меньше. В некотором роде они более логичны, или, по крайней мере, у них своя логика. Если бы я не боялся показаться бестактным, да ладно уж, говорите, я бы сказал, что он все-таки выбирал чертовски хорошие книги. Вот и отлично». — проговорил Камиль, снова улыбаясь. — Я предпочитаю разыскивать человека со вкусом, как-то престижней. Ваш, ваш убийца прекрасно выбирает, что читать. Он явно настоящий знаток, без всякого сомнения. И что еще более достоверно, он больной. У нас остается главная проблема, где все это началось». «То есть?» — не понял Баланже. «Нам стало известно о его преступлениях с того времени, как он решил их подписывать. В лучшем случае мы знаем, на чем он пока остановился. Мы не знаем, где, когда и с какой книги эта серия началась». «Ясно», — пробормотал Баланже, хотя в его голове ясность и не брежила. Следует опасаться, что имеются и другие, только еще раньше. Безусловно, до преступления в Глазго периметр его поля действий весьма обширен, а планы амбициозны. Книги, о которых нам известно, вы говорите, что это классика жанра? Спросил Камиль. О, это очень известное произведение. Возможно, не классики, ну, не в том смысле, в каком... «Подобные определения используются в университете». В таком случае подхватил Камиль, оживившийся при таком ответе, И я удивлен. Если он таким образом отдает должное детективной литературе, почему его серия не началась с того, что вы называете великим классиком? Было бы логично, верно? Лицо Баланже осветилось». Разумеется, это кажется вполне допустимым. На ваш взгляд, сколько существует таких великих классиков? Ну не знаю, их полно. Хотя, добавил баланже поразмыслив, нет, в сущности не так уж и много. Определение, кто есть классик в данной области, очень приблизительно. В моем понимании, оно скорее социологическое и историческое, чем литературное. И в ответ на вопросительный взгляд Камиля добавил, проблема носит социологический характер в том смысле, что не слишком искушенная публика может считать некоторые книги шедеврами, даже если на взгляд специалистов это не так. Важен также исторический аспект. Классическое произведение не обязательно является шедевром. Город мертвецов Либермана – шедевр, но еще не классика. Десять негритят – обратный случай. Убийство Роджера Экрайда – одновременно и шедевр, и классика. Примечание. Герберт Генри Либерман, автор мистических романов и детективов, драматург. Окончил Нью-Йоркский Колумбийский университет. В 1977 году получил престижную французскую премию «Гран-при детективной литературы» за роман «Город мертвецов». «Убийство Роджера Экрейда» — роман Агаты Кристи. Конец примечания. «Мне будет проще, если мы разобьем на категории», — сказал Камиль. Будь я преподавателем литературы, я бы, безусловно, улавливал такие нюансы, месье Баланже. Но я расследую преступления, где потрошат животы настоящим женщинам. По-вашему, этих шедевров, классиков, короче, значимых книг, их сколько приблизительно? Навскидку, я бы сказал, триста приблизительно. Триста Вы могли бы набросать список произведений, действительно бесспорных, и сказать мне, где можно найти их краткое содержание. Мы могли бы попробовать поискать в архиве, если у нас будут ключевые элементы каждой истории. А почему вы обращаетесь с такой просьбой именно ко мне? Я ищу специалиста, способного структурировать известные нам данные, сделать их синтез. В уголовной полиции, знаете ли, маловато специалистов по литературе. Я подумывал обратиться в специализированный книжный магазин. Хорошая мысль, прервал его Баланже. Один такой нам известен, но его хозяин не очень склонен к сотрудничеству. Я предпочитаю обратиться, как бы сказать, к тому, кто находится на службе у республики. Отличный ход, казалось, было написано на лбу у Баланже. В случае отказа ссылка на это выспреннее определение ставила его в затруднительное положение и взывала к долгу резервиста, который не мог основываться только на его порядочности. «Да, это возможно», — сказал он наконец. «Такой список нетрудно составить, хотя выбор останется очень предвзятым». Камиль кивнул в знак того, что прекрасно это понимает и особого значения не придает. Мне нужны будут монографии, резюме, еще кое-какие материалы. Могу подключить несколько студентов. Два дня. Замечательно.